Ужин у костра На само жертвоприношение пленника никто не позвал. Либо старейшина решил, что недостойно раб присутствовать на священнодействии, либо просто забыл в праздничных хлопотах. Посему бой барабанов, вой труп, песни, мычание быков Олег слушал, сидя в углу своей деревянной тюрьмы. Потом на улице стало заметно тише, хотя временами и раздавались отдельные выкрики, а один раз ведун явственно услышал звон мечей. Наконец в дверь что-то бухнуло, она отворилась на распашку. Вниз заглянул Мерген Шагар в ярко-красном халате и такой же шапке. Захлопал уродливой пастью. «Вылай, Сколлай! Старейшины ждут!» Давай быстрее, шевели корочками. А охотника за версту несло кислым самопальным пивом. Видать, веселье шло полным ходом. Именно сейчас, где-то неподалеку, хмельные туземцы опустошали бочонки с брагой. Да топай же! Прихватив пленника за шкирку, Мергень Шагар заспешил между юртами свернул направо, метров сто отмерил по тропе межстроенных сосен и начал подниматься по извилистой дорожке среди скал. Минуты три, и они оказались на обширной скальной площадке, довольно высоко над поселком. Здесь полыхало сразу пять костров, над тремя из которых запекались мясистые туши то ли кабанов, то ли еще кого такого же размера. Ближе к обрыву столпились мужчины. Они гудели, словно рой шершней, рыгали и по очереди опрокидывали в себя вместительные деревянные ковши. Женщины собрались у горного склона. Вели они себя куда тише, но бочонки и ковши имелись и на их стороне. Но если это было жертвоприношение, то здесь же где-то стояли и идолы, Их Селедин, к сожалению, не разглядел. В нос ему ударил аромат жареного мяса, и желудок прыгнул вверх, застряв где-то под горлом. Почти неделя без еды, после чего его кормили одним молоком, дала себе знать. Голод заставил сердце биться часто-часто, словно от приступа, все поглощающей любви. Глаза не могли оторваться от прочных бронзовых вертелов. Слух воспринимал только шкварчание сала, равномерно капающего на угли. «Проклятие!» — сглотнул Олег. «Лучше бы меня удавили сразу». Он даже не заметил, как охотник, толкнув его к старейшинам, отошел к мужской компании. «Куда ты таращишься, раб?» — тряхнул его за плечо, Джейло Манап, «Ван, твоя хозяйка, забирай!» Оказывается, увлеченный мясом, он не обратил внимания на танцующую возле дальнего пустого костра Раксолану, на уставившихся друг на друга шаманов в черных волчьих малахаях, войлочных чапанах до колен, расшитых красными, синими и зелеными картинками из человечков квадратиков и треугольничков с огромным количеством амулетов из зубов, косточек, волосяных кисточек, камушков и ракрина, совершенно одинаковыми посохами и бубнами в руках. С трудом отвлёкшись от покрытой коричневатой корочкой, влажно поблескивающим свете углей, глубоко пропечённой туши, в срединн помахал девушке рукой. Рексалана, иди сюда. Тебе не холодно в тонком царе. Вот, возьми наладник. Олежка. Она улыбнулась, переставляя змейкой ноги и выставив в стороны ладошки, пошла к нему. Женщины рожают детей, женщины растят их в домах рода. Женщины ткут ковры, хранят очаги, зашивают стены, варят похлеб и квасят кумыс. Посему женщинам надлежит владеть имуществом рода, О, храмир Такова воля богов, и не тебе спорить с их мудростью. Один из шаманов, оказывается, говорил дребезжащим и сухим женским голосом. Мужья лишь заходят туда на время и снова уходят к стадам или в походы. Посему и володеть им надлежит лишь седлом и мечом своим. «Не по обычаю это людскому, гурга», — выдел басом второй шаман, — «не так нам предками завещено жить. Муж к себе жену приводит» его стадами трудами отвагою и юрта и пища и сама жена в дом его приходит не быть богам женским выше человеческих не владеть бабам добром мужним Алешка, как давно тебя не было арраксалана протянула к нему руки провела пальцами по щекам. Резко прижалась, положив голову ведуну на грудь. — Давай споем с тобой вместе, ты же любишь петь. Давай попробуем. Москва, Москва, слезам не верит, кто захочет, тот проверит. Спор шаманов утих. После недолгого молчания Урга спросила — То сие есть пророчица. Это Олег, нежно ответила Роксолана. Он уже месяц таскает меня по свету, От приключения к приключению, От колдуна к колдуну, От беды к беде, От пытки к пытке. Он половой шовинист и садист. Девушка отступила. Отдернула руки, попятилась еще дальше. «Он — убийца и злодей, люди! Он морил меня голодом! Он бил меня и насиловал! Он бросал меня в пропасть и стрелял из ружья!» Она закрыла лицо руками и сорвалась на виск. Он хочет снова утащить меня с собой. Не хочу пропасть, не хочу собаками. Убейте его, убейте, убейте. Ты чего, Рокса? Убейте скорее, убейте скорее. Или он убьет всех, всех, всех. Она кинулась сбежать, упала возле дальнего костра и забилась в припадке возле закопченных камней.